что если на случай я тебе в чем-то понадоблюсь или понадобится тебе вся моя жизнь или что, то кликни меня, я приду. Прощай». Она круто повернулась и пошла к двери. «Дуня», — остановил ее, Раскольников встал и подошел к ней. «Этот Разумихин, Дмитрий Прокофьевич, очень хороший человек». Дуня чуть-чуть покраснела. «Ну?» — спросила она, подождав с минуту.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 Пробормотал он ненавистно. Его окликнули. Он оглянулся. К нему бросился Лепезятников. «Вообразите, я был у вас, ищу вас. Вообразите, она исполнила свое намерение и детей увела. Мы с Софьей Семеной на их отыскали. Сама бьет в сковороду, детей заставляет плясать. Дети плачут. Останавливаются на перекрестках и у лавочек. За ними глупый народ бежит. Пойдемте!» «А Соня?» тревожно спросил Раскольников, поспешая за Лебезятниковым. «Просто выступление, то есть не Софья Семеновна выступление, а Катерина Ивановна. А, впрочем, и Софья Семеновна выступление, а Катерина Ивановна совсем выступлении Говорю, вам окончательно помешалась Их в полицию возьмут. Можете представить, как это подействует. Они теперь на канаве Уэнского моста, очень недалеко от Софьи Семеновна, близко».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 сбившаяся безобразным комком на сторону, была действительно в настоящем иступлении. Она устала и задыхалась. Измучившееся отчахоточное лицо ее смотрело страдальнее, чем когда-нибудь. К тому же на улице на солнце чахоточный всегда кажется больнее и обезображеннее, чем дома. Но возбужденное состояние ее не прекращалось, и она с каждой минутой становилась еще раздраженнее».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 Но Катерина Ивановна была неумолима. «Перестань, Соня, перестань!» — кричала она с спеша задыхаясь и кашляя. «Сама не знаешь, чего просишь, точно, дитя. Я уже сказала тебе, что не ворочусь назад к этой пьяной немке. Пусть видят все, весь Петербург, как милостыни просят дети благородного отца, который всю жизнь служил верой и правдой и, можно сказать, умер на службе».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 тву друват ты коля сейчас будешь опять танцевать чего ты хнычешь опять хнычет ну чего чего ты боишься дурачок господи что мне с ними делать орзион романович если б вы знали какие они бестолковые ну что с этакими сделаешь и она сама чуть не плача что не мешало ее непрерывной и неумолчной скороговорки показывала ему хнычущих детей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 «Ах, споёмте по-французски. Сэнк-су. Я ведь вас учила же, учила же. И главное, так как это по-французски, то увидят тотчас, что вы дворянские дети, и это будет гораздо трогательнее. Можно бы даже «Мальбарук Так как это совершенно детская песенка и употребляется во всех аристократических домах, когда убаюкивают детей. «Мальбарук Сен-Ватен-Гер на -э начала была она петь. «Но «Ну, нет, лучше уж сэнксу. Ну, Коля, ручки в боки, поскорее а ты, Леня, тоже вертись в противоположную сторону, а мы с Полечкой будем подпевать и подхлопывать. Сэнксу, сэнксу, пур манте нотр-ми <к skateboarding> И она закатилась от кашля. «Поправь платьица, Полечка, плечики спустились», — заметила она сквозь кашель, отдыхиваясь. «Теперь вам особенно нужно держать себя прилично и на тонкой ноге, чтобы все видели, что вы дворянские дети. Я говорила тогда, что лифчик надо длиннее кроить, и при том, в два полотнища это ты тогда, Соня, с своими советами. Короче да короче, вот и вышло, что совсем ребёнка обезобразили. Но опять все вы плачете. Да чего вы глупые? Ну, Коля, начинай поскорей, поскорей, поскорей! Ох, какой это несносный ребёнок!»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 Этот генеральшка сидел и рябчиков ел, ногами затопал, что я его обеспокоила. «Ваше превосходительство, — говорю, — защитите сирот, — очень зная, — говорю, — покойного семёна Захарыча, и так как его родную дочь, подлейшая из подлецов, в день его смерти оклеветал. «Опять этот солдат! Защитите!» — закричала она чиновнику. «Чего этот солдат ко мне лезет? Мы уж убежали от одного сюда из Мещанской. Ну тебе это какое дело, дурак!» «Потому по улицам запрещено-с. Не извольте безобразничать». «Сам ты безобразник. Я все равно, как шарманкой хожу. Тебе какое дело?» «Насчет шарманки надо дозволение иметь, а вы сами собой с и таким манером народ сбиваете. Где изволите квартировать?» «Как дозволение?» — завопила Катерина Ивановна. «Я сегодня мужа схоронила. Какое тут дозволение?» «Пронес удар, не успокойтесь», — начал было чиновник. «Пойдемте, я вас доведу. Здесь, в толпе, неприлично. Вы нездоровы». «Милостивый государь, милостивый государь, вы ничего не знаете!» — кричала Катерина Ивановна. «Мы на Невский пойдем. Соня, Соня! Где же она? Тоже плачет. Да что с вами со всеми? Коля, лёня куда вы?» — скрикнула она вдруг в испуге. «О, глупые дети! Коля, лёня да куда же они?»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 Но когда разглядели хорошенько Катерину Иванну, то увидали, что она вовсе не разбилась о камень, как подумала Соня, а что кровь, обогрившая мостовую, хлынула из ее груди к горлом Это я знаю, видал, — бормотал чиновник Раскольникову или Безятникову. — Это чахоткас. Хлынет, это кровь и задавит. С одной моей родственницей еще недавно свидетелем был, и это к стакана полтора, вдруг -с.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 «Свинцом в груди! Ваше превосходительство!» Вдруг завопила она раздирающим воплем и залившись слезами. «Защитите, сирот! Зная хлеб-соль покойного семёна Захарыча, можно даже сказать, аристократического... Га!» Вздрогнула она, вдруг опамятавшись и с каким-то ужасом всех осматривая, но тотчас узнала Соню. «Соня, Соня!»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 Раскольников видел его. Он отошел к окну. К нему подскочил Лебезятников. «Умерла!» — сказал Лебезятников. «Радион Романович, имею вам два нужных словечка передать», — подошел Свидригайлов. Лебезятников тотчас же уступил место и деликатно стушевался. Свидригайлов увел удивленного Раскольникова еще подальше в угол. «Все это возню, то есть похороны и прочее, я оберу на себя».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 что ее десять тысяч я вот так и употребил. — С какими же целями вы так разблаготворились? — спросил Раскульников. — Эх, человек недоверчивый! — засмеялся Светригэлов. — Ведь я сказал, что эти деньги у меня лишние. ну а просто по человечеству не допускаете, что ли? Ведь не вошь же была она. Он отткнул пальцем в тот угол, где была усопшая. — Как какая-нибудь старушонка-проценщица. — но согласитесь...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 «Почему вы знаете?» — прошептал он, едва переводя дыхание. «Да ведь я здесь, через стенку, мадам Реслих, стою. Здесь Капернаумов, а там мадам Реслих — старинная и преданнейшая приятельница. сосед «Вы?» «Я?» — продолжал Свидригайлов, колыхаясь от смеха. «И могу вас честью уверить, милейший Родион Романович, что удивительно вы меня заинтересовали».